Глава 17 Каменный причал Рососпойнт тонул в сиреневых сумерках. Ещё немного, и ночь поглотит угрюмый выступ, словно растаявший кусок мороженого, по которому стекали коричневые потёки ржавчины. Здесь всё приобрело её оттенок, и баржи важно переваливающаяся сбоку на бок и стальные перемычки, Держащие конструкцию пирса и старые лодки, севшие на мель. Прожорливые хищницы, рожденные смесью стихий, воды и воздуха. Голодные и терпеливые месяц за месяцем, год за годом, поедающие ценные человеку предметы. Сьюзан подошла к самому краю прямоугольной запруды, застоявшейся водой. Пойманный в ловушку океанский поток, превращенный в обычную топик. Она потянула носом воздух, ноздри заполнил запах тины, плесени, едкого металла и мокрого песка. Она бросила взгляд на красную вспышку, корму пришвартованного катера под едва живым фонарем. Ночью в Россоспойнт никого не найти, тем более сейчас, когда близится гроза. Вон серые тучи видны даже в темноте, кустистые, рваные угрозы неба. готового поглотить всё под собой. Что она делает здесь? Иди за сердцем, а там разберёшься, откуда это. Как странно возвращаться мыслями к фразам, однажды услышанным, и не быть способным вспомнить, кто их тебе сказал. Почему они застревают в сознании? Словно откладываешь такие фразы на потом, когда они могут пригодиться, указать путь там, где не видно низги. Она кинула взглядом шеренгу острых сверкающих мачт, словно спицы, воткнутые в рукоделие Они тянулись к небу, размеренно качаясь на волнах. Глухая осенняя темнота опускалась на причал, и все ярче разгорался свет маяка на той стороне мыса, согревающий, видимый всюду манящий, но далекий. Блик, темнота, блик, темнота. словно мотылек пойманный в руку то пробивающийся сквозь решетку пальцев то сдающийся под их натиском свет угла свет угла какой спитый воздух сьюен задышала полной грудью стараясь разогнать легкий но стало только хуже будто с каждым вдохом она втягивала тягучую болотную смесь Вонь стала невыносимой Усилившись, каждый запах словно обрел форму. Металл, серый кляксы, заблудшая пена прокисшего молока. Но хуже всего был запах рыбы. Такой стоит, если не вынести мусорное ведро с рыбьими кишками в тот же день. Сьюзен не успела опомниться, как горячая волна обдала ее, и тошнота, как будто чей-то кулак толкал изнутри, вышла рвотой. Судорожно согнувшись пополам, Она ощущала бетонный холод, поднимавшийся от пола, а лодки вокруг все качались и качались. «Нужно остановить это качание. Сейчас, немедленно!» Сьюзен бросилась прочь от пирса, на берег, на мокрый песок, побежала вдоль воды, утопая ногами в мокрых разводах. Следом хлынул дождь. Сначала грубые капли, словно проверка связи, зашлепали вокруг, как канонада, а потом... Они слились в один сплошной серый поток. Шипел берег, и ему вторили волны. Вода встретилась водой, а она между ними. Куда бежать? Ночь и дождь смешались в одну сплошную мглу, неосязаемую и в то же время плотную, как театральный занавес, не протолкнуться. Раскат грома сотряс небосвод, а следом молния, как разряд тока. И на секунду вокруг стало светло, как днём. С паникой в глазах она взглянула в небо, развернутое над головой, которую накрыл кокон из брызг. Надо прятаться, искать укрытие, пока ненастья не поглотила ее. Сьюзан побежала почти наугад прочь от воды, и в то же время вода была с ней, вокруг нее плотное кольцо, лишенный воздуха вакуум. Лодка, брошенная кем-то старая лодка, засевшая в песок и заваленная набок. словно сама пряталась от сильного ветра. Туда, скорее, внутрь, под деревянный настил хотя бы на время, сделать передышку, почувствовать, что она еще может дышать. Сьюзан забралась в нишу и накрылась курткой с головой. По лицу побежали мокрые струйки, которые сразу же нагревались и падали за шиворот уже теплыми. Дышать, не забывать дышать. Конечности трясутся, она их почти не чувствует, Только холод и желудочный страх. И еще руку, которая тянет ее из укрытия. Тянет наружу, кто-то хочет, чтобы она утонула, чтобы растворилась в воде, исчезла. «Эй, давай, быстро вылезай!» Настойчивое движение сильных рук, и она на песке, и неизвестный тянет ее за собой к желтому домику, до которого она не добежала всего несколько метров. Вот она внутри. Вибрирующее пространство согревает ее. Невысокие стены, тусклая потолочная лампа, старый телевизор, моргающий картинками без звука. Кто-то спрашивает ее имя, кто-то живой. — Дамочка, еще немного, и мне понадобился бы буксир, чтобы вас достать. — Я. — Во время грозы лучше сидеть дома, не слыхали? — Простите. — Поизвинялась и хватит. «На-ка, лучший чай горячий! тельда только что заварила!» с Сьюзан протерла лицо об шлагом куртки и увидела перед собой двоих — мужчина и женщина. Чистые, словно умытые дождем лица, простая одежда, пахнущая домашним теплом. Или это улыбки так преображали их? «Спасибо. Я сама виновата, не стоило ходить там ночью». «Да уж, вот это верно. Мы смотрели, пока еще видно было. Тильда говорит, катер хочет купить, наверное, бродит, смотрит уж больно пристально. А я говорю, нет, такая на катере не будет ходить, что-то потеряла, наверное. Потеряла? Да, наверное, так и есть. А я говорю, хватит с нас, утопленников, пойду за ней, пока чего не случилось. Утопленников, вы говорите о мужчине, найденном на песочной гряди Дёрнула Сьюзов. — Ишь, на песочной гряде. — Ученые, значит. — А то о ком же. Да только он не тот, за кого его полиция приняла. — Дасмонт, закрой свой рот. Не до того я сейчас. Не видишь, что ли? — Погодите, нет. Продолжайте со мной такое не впервые. Я сейчас приду в себя. Скажите, что вы имели в виду? — А тебе какое дело до того будет? — спохватился мужчина. — Дасмонт. «Верно. Меня зовут Сьюзан Бош. Я ведущая на радиостанции. Я занимаюсь расследованием этого дела, сотрудничаю с полицией, общаюсь со слушателями, собираю все детали, которые могут помочь. Вы можете спокойно всё мне рассказать». «Уж кому лучше успокоиться, так это тебе, милочка!» — ухмыльнула Стильда, присаживаясь на край дивана. Дождь застал меня врасплох только и всего. Ещё минутка, «Я буду в норме». Она потрясла куртку, создавая вокруг ореол брызг. «Пожалуйста, скажите, вы что-то знаете о том мужчине?» «О каком мужчине ты твердишь? О том, чьи фотки по газетам распиханы?» «Нет, об этом ни черта не знаю. А вот о том, что лежал на берегу, вот о нем могу и рассказать». «Но ведь это один и тот же человек, Питер Бергман». Он жил в отеле Слайга, а потом... — Тормози, знаю, без тебя о ком толкуем Только у Десмонда свои взгляды на этот счет, — перебила его жена. — Он считает, что мужчина, которого нашли на пляже, и тот, которого сняли камеры и видели люди в городе, — это два разных человека. — Ну как же? — А что как же? — вновь клянился Десмон. — Кто сверял этих двоих? Моё мнение таково. И не надо со мной спорить. В отеле жил один, жил-жил, да и уехал в освояси. Куда? Да чёрт знает куда. А тот, кого нашли, совсем другой. Не приходил он на пляж и не ходил там, как все говорят. Ходил кто-то другой. А этого принёс океан. Как бывает, дельфинов на берег выбрасывает, видала хоть раз. Вот и этого принесло прямиком из океана. С лодки какой сбросили или еще что, такого я уж не знаю. Подарок морей, так сказать. Но это один и тот же. Кончай спорить! — миролюбиво прикрикнул Десмонд. — Говорю же, другой! — Хорошо, пусть так. Я готова выслушать вас, если объясните. — Смотри! Нет, погоди! — перебил он себя и вскочил. «Тельда, где ручка и лист бумаги? Мать его за ногу! Вечно не найти ни черта!» «Да вон же лежат перед тобой слепень ты, несчастный!» Десмонд разложил перед Сьюзан на столе запачканный чем-то лист и принялся выводить на нем узор. Через какое-то время Сьюзан узнала очертания пляжа Россоспойнт, пирса и прибрежную зону. «Вот пляж, видишь?» Уткнул он грязным от песка пальцем и Сьюзен послушно кивнул. — а Вот тут мы тебя нашли. Глядишь, а вон там нашли твоего Питера Бергмана, упокой Господь его душу. А вот тут... Он провел рукой вдоль рисунка и уткнулся в каракулю с треугольником на макушке. — Тут стоит наш дом, и отсюда. Иди за мной. Он встал и подвел ее к окну, подтолкнув так, чтобы Сьюзан могла глядеть наружу. Сейчас тьма поганая, ни черта не видно когда днем да на рассвете отсюда Россеспоинт как на ладони видать. Ну, допустим. Ишь, неверующий, а допусти теперь вот это, что видишь? Он схватил со стола предмет. Бинокль. Ага, бинокль, что делают моряки каждое утро перед выходом в море? Знаешь или объяснить... Смотрят на воду. «То-то же! Смотрят! Еще как смотрят, погоду оценивают волны. А еще на пляж смотрят, да на кругу Что там за ночь случилось? Какая корова домой не вернулась или овца полегла? Так вот, скажу тебе, Сьюзан с радиостанции никакого Питера Бергмана перед расцветом я там не видел. Пляж был чистым, как та стена». А о чем это говорит? Что не был он на суше. Он появился из воды. Не опускать голову. Держи голову прямо. Ты ни в чем не виновата. Смотри прямо на них. Тебе нечего стыдиться. Надо попытаться улыбнуться. Но лицо не слушается. Улыбка вышла кривая и жалкая. Лучше не геройствовать, просто слушать, что они говорят. Слова — это просто слова. Они не касаются лично тебя. Это просто описание твоего непрофессионализма, самонадеянности и игнорирования правил радиостанции. Чушь! Они знают прекрасно, что ты, как никто, заботилась о том, чтобы слушателям было интересно, и руководству было известно, что тебя хотят слушать. Тогда почему они смотрят на тебя, будто ты... провинившийся школьник сломавший учительский стол сидят напротив качают головами изучают пристально будто видят впервые последний аккорд всего два слова вы уволены словно кто-то толкнул чернильницу и она опрокинулась на прекрасное произведение искусства нотный лист с волшебными символами понятными только тебе какое странное ощущение стоять на улице перед входом в здание, в котором ты больше не работаешь. Это как вернуться в город, в котором ты когда-то вырос. Ты видишь знакомую местность, узнаешь каждую мелочь. Вот трещина, в которой стелется изумрудный мох. Вот потертая ручка, форму которой помнит твоя рука. Две ступеньки с отбитым кафелем. И в то же время, глядя на эти детали, чувствуешь туманную бездну, вдруг возникшую между вами. Ты пытаешься разогнать ее руками, но она становится все гуще, пока окончательно не скроет от тебя все, чем ты дорожил». Сьюзан полезла в карман и набрала знакомый номер. Ирвин ответил только после пяти гудков, когда она уже хотела положить трубку. «Да, Сьюзан, ты в порядке?» «Меня уволили только что». «Черт!» — ругнулся Ирвин. «Что планируешь делать? Подавать апелляцию?» «Еще не хватало. Они ни в чем не виноваты. Впрочем, я тоже, просто наши интересы разошлись. Не знаю, что и посоветовать в таком случае. Что тут скажешь? Меня еще ни разу не увольняли. Странное ощущение, как будто долгое время носила тесный колючий свитер, а потом сняла и вместо него надела шелковую рубашку. Все чувства так обострились». Такое ощущение, что все вдруг стало иначе. Как думаешь, это нормально? Думаю, сейчас в тебе говорит адреналин. Планируешь искать новую работу? Пока я могу позволить себе побыть просто свободной. Знаешь, я даже рада, что так произошло. У меня будет больше времени на то, чтобы собрать еще кое-какие данные о Питере Бергмане. Вчера я попала в грозу, и один мужчина помог мне. Он выдвинул одну интересную версию. «Сьюзан?» «Да?» «Слушай, я не хочу быть грубым, тебе и без того плохо, но я думал, что мы все уже обговорили. Похоже, что нет. Пусть сейчас и не лучшее время для этого, но я официально обращаюсь к тебе как представитель закона и прошу не заниматься этим делом». «Ах, вот как!» «Но ты не можешь!» В трубке раздался громкий вздох и повисла пауза. «Ирвин!» «Да, я здесь. Ты права, я не могу тебе этого запретить. Ты не делаешь ничего противозаконного, но ты должна знать, что Питер Бергман предадут земле уже завтра». «Что?» «Да. Как я и говорил, мы сделали все возможное, чтобы установить его личность, и теперь можем захоронить тело». «Где его похоронят?» Удручённо спросила с Йозом. «На городском кладбище. Процедура пройдёт в 11 Если хочешь, можешь приехать». «Хорошо. Я буду. Обязательно буду. Ирвин?» «Да». «Можно кое о чём спросить тебя?» «Говори». «Мужчина, который найден на пляже, Питер Бергман, и тот, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения, какова вероятность, что это два разных человека?» Какое странное предположение, откуда оно? Что ж, я отвечу. Вероятность подобного минимальная. Была проведена ДНК-экспертиза, сравнивались отпечатки пальцев в гостинице с телом мужчины. Его опознали люди, водитель автобуса, на котором он ехал, работники в яхт-клубе, свидетели на пляже. Одежда и внешность совпадают. если это два разных человека тогда их схожесть просто невероятная а что с дополнительными анализами которые вы отправляли в дублин они уже пришли бог мой сьюзен забудь уже об этом похороны завтра увидимся если захочешь прийти прости но меня ждут дела и сержандель повесил трубку добрый день слайга С вами сьюзен Волш. Обычно дальше я говорю фразу, уже знакомую вам. Историй, который интересно слушать. Я к ней привыкла. И вы тоже. И она уже готова сорваться с моих губ. Но, как оказалось, не всем из нас интересно одно и то же. Неприятное открытие. Однако я должна уважать решение большинства. Простите мою уронию. Я немного расстроена. Вы больше не услышите меня на радиостанции Слайго Гоу. Вместо этого я решила открыть подкаст. Он будет целиком посвящен делу Питера Бергмана, делу, о котором я слишком много говорила в эфире и которое в конечном счете стала причиной моего увольнения. Делу, которое по сей день не дает мне покоя. Но в любых переменах всегда есть место новым решениям. Теперь я могу полностью сосредоточиться на том, что интересно лично мне, без боязни быть осужденной Непонятый. Здесь, в моем личном подкасте, я хочу собирать факты о том, как продвигается это нераскрытое дело. Оно близится к концу. Совсем скоро тело Питера Бергмана будет захоронено. Но мой поиск не закончен. И простите меня за это. Я не знаю, есть ли у меня слушатель. Будут ли они, когда я выложу это в сеть? Впрочем, это неважно Даже если ни один человек не захочет слушать мои выпуски, Я буду просто голосом, который звучит в эфире, голосом, который говорит, когда другие предпочитают молчать. Завтра состоятся похороны Питера Бергмана, неизвестного мужчины, найденного на пляже Россоспойнт. И если кто-то из вас хочет почтить его память своим присутствием, вы можете сделать это на городском кладбище ровно в 11 часов утра.